Глава 13. Последняя струна. КЛОПЫ! Истеричный вопль кого-то из солдат народной армии разорвал тревожную тишину старого рудника. Следом загрохотали выстрелы. Огненные вспышки высветили округлые стены и свод. Чак инстинктивно упал на землю и откатился в сторону. Блок жизнеобеспечения на спине гулка стукнулся о старый рельс. Только прятаться особо негде. Диаметр старой выработки всего-то метров пять-шесть. Автомат застыл в вытянутых руках. Где? Где противник? Световые гранаты! Во всеобщей кутерьме голос Шныка словно островок спокойствия в бурном море. Чак тут же выдернул из кармана разгрузки гранату. Бросок. Маленький шарик улетел в темноту. И тут же яркие зеленые огоньки высветили клопов. Маленькие боевые роботы и в самом деле похожи на зловредных насекомых, хотя, конечно, по сравнению с насекомыми, они гиганты. Плоский закругленный корпус на восьми лапках, размером с футбольный мяч. Темные бугорки видеокамеры, они же глаза, разбросаны по всему телу. Из оружия единственный электромагнитный ствол, калибром 5 мм. Ни ИПРО, ни СОМ у клопов нет. Зато эти зловредные роботы стоят сущие соверсты и умеют ползать по стенам. Клопы и в самом деле повисли на стенах и потолке старой выработки. Если бы не осветительные гранаты, то в жизнь эту гадость не заметить. Третье отделение дружно открыло огонь. Чак поймал в прицел клопа на потолке. Короткая очередь разнесла зловредного робота на запчасти. Тушка будто нехотя отцепилась от свода и рухнула на пол. Остальные клопы не думают просто так сдаваться. Роботы дружно отцепились и ловко перевернулись прямо в воздухе. Кусачая стая открыла ответ на огонь. Прямо перед чагом на остальном рельсе вспыхнули яркие искры. Обломки острых стрелок шаркнули по шлему. Еще миг. Клопы разом развернулись и... Убежали. Цок от маленьких стальных лапок безнадежно потонул в грохоте пороховых автоматов. — Прекратить огонь! — рявкнул Шнык. «Прекратить — Прекратить! Нехотя и не сразу, солдаты перестали жать на спусковые крючки. К этому моменту световые гранаты потускнели и погасли. Туннель вновь погрузился в темноту. Чак машинально воткнул в ствольную коробку полный магазин и превратился в слух. В замкнутом пространстве подземелья любое оружие грохочет в сто крат сильнее, нежели на поверхности. Уши гудят от пережитого напряжения. Однако, Чак покрутил головой, вроде как ничего не слышно. Клопы и в самом деле сделали лапы, иначе говоря, удрали. Лишь где-то рядом с монотонностью ленивого метронома капает вода. Яркие лучи света прорезали темноту. Чак обернулся. Это Шнык. Командир отряда не побоялся первым включить фонари на лбу и плечах. «Поднимаемся и двигаемся дальше», — спокойно приказал Шнык. Бой закончился быстро, так и не успев толком начаться. Чак включил фонари и поднялся на ноги. Однако автомат на всякий случай в полной боевой готовности перед собой. В белом дрожащем свете проступило поле боя. На земле, посреди старых ржавых рельсов, валяется несколько разбитых клопов. Мерзость! Чак нервно передернул плечами. А сколько еще тех гадов успело удрать? Раненые есть? — спросил Шнык. — Есть! — отозвались два голоса. Перед Шныком выступили зубр и Лампа. Оба и в самом деле ранены, но, к счастью, несерьезно. У Зубра порван левый рукав Борга. На фоне темно-красной плотной ткани проступила еще более яркая красная кровь. У Лампы таким же образом кровоточит левое бедро. Так часто бывает. Электромагнитные пули представляют из себя маленькие стрелки с оперением из четырех стабилизаторов. Именно эти самые стабилизаторы оставляют подобные раны. Пуля столкнулась с прочной тканью Борг под слишком острым углом и отрикошетила. Однако стабилизатор, словно острая бритва, рассек ткань и кожу под ней. — Вижу. — Шнык выпрямился. — Хорошо. Возвращайтесь на базу. Зубор и Лампу молча глянули друг на друга. — Командир, я это... — неуверенно заговорил Зубор. «Лучше с вами останусь. Ранение это несерьезное. Я сейчас перевяжу. Дотяну. Это до конца рейда? Дотяну?» «Я тоже лучше с вами останусь», — самым решительным тоном заявил Лампа. «Ранение легкое. Тоже перевяжу один. Не пойду. Мне страшно. Да и опасно это», — несколько тише добавил солдат. Шнык замер в нерешительности. «Устав требует отправить легко раненых на базу своим ходом». Ибо только в нормальных условиях, когда можно снять борги, медики смогут оказать раненым полноценную помощь. Однако ни Зубру, ни Лампе, ни обоим солдатам вместе не улыбается перспектива вернуться на базу в отрыве от основных сил. Они могут запросто опять напороться на клопов. И тогда не будет никакой гарантии, что зловредные роботы точно так же скроются в темноте старого рудника. «Хорошо», — решил Шнык, — «пять минут на перевязку». Через пять минут левую руку зубра и левое бедро лампы украсили медицинские повязки. Только это не классические белые бинты из марли, а та же прочная ткань борг, только несколько мягче и эластичнее. Для подземелья и так сойдет. Будь они на поверхности, то раненым пришлось бы гораздо хуже. И тогда тогдашник без лишних разговоров отправил бы зубра и лампу на базу. И вновь напряженная ходьба по туннелям и переходом старого рудника. Как обычно, Чак шагает за другом. Автомат постоянно смотрит в ту же сторону, что и глаза. С этим строго. В неровном свете десятков огней по стенам и потолку мечутся черные тени. Шагать при полной иллюминации — дополнительный риск, но его пришлось принять. Клопов, маленьких респов, не засекает даже тепловизор. Только так собственными глазками есть шанс заметить их первыми. К тому же среди солдат народной армии с недавних пор поселилось стойкое поверье, что яркие фонари слепят клопов. Так оно на самом деле или нет, Чак понятия не имеет. После разгрома на вершине 3-8 отдыха как такового не было вообще. В изрядно потрепанное третье отделение добавили 8 бойцов из других отрядов и сразу же отправили в рейд. На этот раз от них требуется помешать буровым установкам метрополии пробиться сквозь лабиринт подземных выработок медного рудника до зоны номер один, последнего оплота на Северном Плоскогорье. Остальные три зоны уже уничтожены. Задание само по себе идиотское. Как, каким образом можно помешать буру? Чак не имеет ни малейшего представления. И ладно, мы только он один. Как на коротком инструктаже перед выходом пояснил лейтенант Икратов, новый командир первой роты, перед пятью кило тротила не устоит ни один бур. Так оно на самом деле или нет, никто не проверял. Самое печальное другое. Дух поражения буквально пропитал народную армию самообороны Дайзен-2. От былой уверенности в победе, от былого боевого настроения осталось ни следа. Солдаты угрюмо молчат. И лишь непрозрачные забрала герметичных шлемов надежно скрывают их хмурые лица. На очередной развилке шнек остановился. Чак тут же с автоматом наперевес встал рядом с ним. Кто знает этих клопов? Может, они и сами решат подойти ближе. Но... Что это? Чак поднял голову. Даже через герметичный шлем отлично слышен скребущий звук. Даже рев. Неужели? Отделение. Внимание. На общем канале связи раздался голос Шныка. Я только что получил сообщение от лейтенанта Икратова. Зафиксирована работа Бура. Повторяю, зафиксирована работа Бура. Да где же он? Чак озабоченно повертел головой. Яркий луч налобного фонаря перескочил из одного туннеля в другой. Точных координат нет. Продолжил Шнык. Предположительно, это второй уровень квадрат 41. Экс, подойди. Перед Шныком остановился Экс. Он же рядовой Янших. Куда нам идти? Шнык глянул на экса. Рядовой задумался. Не так давно Экс работал в этом медном руднике и хорошо его изучил. Иммигрант третьей категории. Сперва он был осужденным, но потом, когда отмотал свой срок, сумел сделать карьеру и выслужиться до инженера. По этой же причине его и призвали в Народную Армию самообороны. не Я думаю. Экс крутанул головой. «Нам туда». Указательный палец Экса уставился в левый проход. Между тем рев отбора с каждой секундой нарастает все больше и больше. «Хорошо», — шнык кивнул. «Начнем с левого туннеля. Рассыпаемся и внимательно смотрим по сторонам. Не забудьте, к месту бурения могут подтянуться клопы. Что еще?» «Да, командир», — Экс заговорил вновь. В том месте, где появится бур, сперва разойдутся трещины. Из них польется буровой раствор. — А что это такое? — тут же спросил Чак. — Ну, — Экс замялся, — это не грунтовая вода. Как увидите, сразу поймете. Отделение осторожно двинулось по левому туннелю. Время от времени Чак бросает взгляд назад. — В свете ярких фонарей отлично видно, как товарищи по отряду внимательно оглядывают стены и свод старой выработки. Лишь кое-где порода над головой прихвачена огромными ржавыми болтами. Еще реже попадаются металлические балки перекрытия. Все экономия проклятая. В свое время администрация тюрьмы не особо дорожила жизнями подневольных рабочих. Местами попадаются бурые прожилки. Чак дотронулся до одной из них. Медь. Медная руда. В атмосфере Дайзен-2 практически нет кислорода, так что этим прожилкам не суждено стать зелеными. Между тем рев бура стал не просто громким. Чак недовольно поежился. Кажется, будто он проник в уши и принялся грызть мозг. Очень похоже на то, что и в самом деле бур выйдет где-то в этом туннеле. Если, конечно, им повезет, и он промахнется мимо старой выработки. Еще более громкий ляск металла длинный пруд с широкой гайкой вывалился из потолка чак нахмурился не повезло а рядом вывалился еще один это было интересно не будь это так грустно прямо на глазах чага каменная порода разошлась черными трещинами следом сперва закапала а потом пролилась светло коричневая маслянистая жидкость чак отступил на шаг точно это и есть буровая жидкость ее Проблематично спутать с грунтовой водой. — Командир, — начал Чак. Отделение? Все сюда, — скомандовал Шнык. Впрочем, приказ командира оказался лишним. Солдаты народной армии и так столпились возле него на безопасном расстоянии от места разлома. — Не толпимся, — на общем канале связи через грохот бура пробился голос Шныка. Батон, дюбель, вернитесь обратно на развилку и следите за появлением противника. Исполнять. Есть исполнять, разом ответили батон и дюбель. Чак проводил рядовых глазами. Предосторожность далеко не лишняя. последнюю неделю вездесущие клопы превратились в самую настоящую проблему: что самое паршивое, малые респы переняли тактику партизан. Теперь они не лезут все кучи в бой до последней пули. Нет, теперь клопы. Предпочитают стрелять, делая много шума, после чего почти сразу убегают в темноту, чтобы залечь в засаду на новом месте. Ну, а ждать они могут долго. Очень долго. Грохот камней. Чак вновь уставился на разлом. Следом за стальным креплением посыпались камни. И вот буровая жидкость буквально хлынула в туннель, словно из прорванной трубы. Душераздирающий скрежет Прекратился. Перед ошарашенными солдатами народной армии предстал бур. Чагу всегда казалось, будто бур должен выглядеть как штопор. Такой завенченный блестящий, каким а, обычно отец откупоривал бутылки с вином на Новый год и прочие праздники. На деле бур кажется тупым, такая черная луковица. На самом деле режущие головки расположены на конце трубы и немного под углом, Что самое забавное, бур продолжает вращаться, словно по инерции. — Экс, что дальше? Шнык первым прервал молчание. — Понятия не имею, командир. Экс пожал плечами. — По идее, бур должен опуститься и продолжить бурение. Но и когда он углубится метра на два, то можно будет обложить вал тротилом. Если взрыв не сможет оторвать головку, то наверняка покорежит ее. — Согласен. Шнык кивнул. «Ждем». Время медленно течет минута за минутой. Головка черного бура, как и прежде, свисает с потолка и продолжает медленно вращаться. Чак склонил голову, будто попытался заглянуть снизу. Понятно, что в таком положении попытаться взорвать бур, только зря потратить взрывчатку. За спиной загрохотали выстрелы. Чак тут же развернулся и упал на землю. Под животом неприятно захлюпала маслянистая буровая жидкость. Следом попадали остальные. «Командир!» На общем канале связи заорал батон. «Клопы!» «Не сходите с ума!» Спокойно заговорил Шнык. «Отбейте атаку и смотрите за развилкой дальше». «Но...» «Исполнять!» Сказанул, как отрезал Шнык. «В принципе, правильно!» Чак вместе со всеми поднялся на ноги. Противная даже на вид буровая жидкость потекла по ногам. Клопы — не проблема. Возможно, следом за отрядом направилась та самая группа малых респов, на которую они не так давно наткнулись. Отбить их атаку даже для двоих солдат не представляет труда. миллиметровые пули из Надежды сходу разносят клопов на запчасти. Так оно и получилось. Не прошло и минуты, как выстрелы смолкли. Батон гораздо более спокойным и уверенным голосом доложил, что атака отбита. Остатки клопов вновь убрались в темноту. Чак брезгливо стряхнул с перчаток капельки буровой жидкости. Радоваться бы надо. Батону и дюбелю удалось удержать пусть и крошечную, но настоящую победу. Как говорят в подобных случаях на Мереме, на безрыбье и рак рыба. Только, только Чак инстинктивно чуть подался назад, происходящее ему упорно не нравится. Почему космические пехотинцы не бурят дальше? Чего ждут? Вполне очевидное бездействие противника явно имеет под собой какие-то причины. Но какие? Неизвестно. Именно это и пугает больше всего. Тихий гул разлился по туннелю. Черная головка бура завертелась с бешеной скоростью. Остатки буровой жидкости брызнули в разные стороны. Чак едва успел отвернуть лицо. Неужели противник все же решил продолжить бурение? Бурильная головка дернулась вниз, будто упала, но всего на метр, может, даже меньше. Вот она дернулась еще разок, на этот раз всего на полметра, и стремительно ушла в потолок. Из круглой дыры посыпались мелкие камешки. Что за хрень? Чак обернулся. Кто именно и солдат выразил вслух? Всеобщее недоумение не понять. Личный состав третьего отделения опять обновился почти полностью. Из новичков Чак успел запомнить только Экса, и то лишь благодаря его солидному возрасту и сгорбленной походке. Бывший заключенный прошел лишь ускоренную подготовку в стратегическом резерве. Ему так и не успели привить армейскую выправку. Голоса и фигуры прочих товарищей по отряду Чак не успел запомнить. «Куда она делась?» «Командир, что будем делать?» «Какого черта они не сверлят? Что происходит?» Общий канал связи наполнился недоуменными вопросами. Нервничают солдаты, очень нервничают. «Я понятия не имею, что происходит». Натренированный командный голос Шныка перебил всеобщую сумятицу. «Непоседа, давай вместе глянем». «Есть исполнять», — машинально отозвался Чак. «Да, от космических пехотинцев можно ожидать любой гадости. Однако. Чак осторожно выдвинулся вперед. Самому интересно. Мелкие камешки, сплошь влажные от маслянистой буровой жидкости, продолжают сыпаться из круглой дыры в потолке. Лишь по скрежету с короткими паузами можно понять, что бург продолжает подниматься на поверхность. Но зачем? Чак осторожно, весь на нервах, заглянул в скважину. По шлему тут же забарабанили колотые камешки. Чак легко смахнул их с забрала, Но вдруг все стихло. Показалось? Чак мигнул. Или там, высоко-высоко вверху, и в самом деле появилась белая точка? «Там что-то мигает», — произнес Чак. «Дай гляну». Командир склонил голову и для надежности выключил фонари. Что он там пытается разглядеть, не понять. Весь отряд столпился рядом. «Нервничают. Все нервничают». Сильнее клопов и муравьев пугает неизвестность. «Что это?» Чак поднял голову. Во всеобщей тишине прорезался новый звук. Только это не скрежет или вращение. А скольжение? Да, точно. Именно так скользит металл по камню. «Черт, побери, они что-то опускают в скважину», произнес Шнык. Словно подтверждая его слова, из скважины вновь посыпались мелкие камешки. Шнык едва успел отшатнуться в сторону. «Какого черта они делают?» У кого-то из солдат сдали нервы. Субординацию в очередной раз грубо спихнули в сторону. Шнык замер в нерешительности. Чак с удивлением уставился на друга. «Неужели существуют ситуации, когда Шнык не знает, что делать?» «Бежим!» резко крикнул Шнык и первым рванул с места. «Да что тут происходит?» раздался на общем канале связи недоуменный голос. Чаг без лишних вопросов рванул следом за другом. Надежда, чтобы не мешала, перелетела на спину и принялась хлопать прикладом по блоку жизнеобеспечения. Разговоры на общем канале связи разом смолкли, пусть и с некоторым опозданием, однако солдаты народной армии дружно дернули вслед за командиром и Чагом. Дробный топот крепких ботинок разлетелся по старой выработке. Впереди плещется темнота. Под ногами ржавые рельсы, камни и лужи. Бегать по тоннелю, тем более заброшенному, может быть опасно. От вывихов и переломов Борг не спасет. В любой момент можно наткнуться на засаду клопов. Однако Чак, несмотря ни на какие доводы разума, старательно бежит за другом. Раз Шнык делает ноги, значит, надо делать ноги. На войне в первую очередь нужно выжить, а уже потом задавать вопросы. Поворот. Еще поворот. По левую руку промелькнула железная лестница между уровнями. Однако Шнык побежал дальше. Ну вот, командир несколько притормозил и перешел на быстрый шаг. Чак последовал примеру друга. Как это обычно бывает, после стремительного бега обдалу холодом. Как это обычно бывает, система терморегулирования Борга сработала с задержкой. За спиной преданными баранами топают солдаты третьего отделения. И все молчат. Общий канал связи забит тяжелым дыханием. «Шнык, что случилось?» Спросил кто-то из отряда. Чак вновь не понял, кто именно. «Нужно уходить!» Прямо на ходу бросил Шнык. Противник вытащил бур на поверхность, а взамен принялся что-то спускать в скважину или уже опустил. «А что он опустил?» Спросил все тот же голос. «Не знаю», — резко ответил Шнык. Но только вряд ли это новогодние подарки или колбаса с водкой. Боевой Борг вместе со всем прочим оружием и снаряжением весит больше 30 килограмм. Сколько мышцы не качай, а далеко в нем все равно не убежишь. Чак устал. Однако ответ друга все равно его рассмешил. Что-что, а ждать от космических пехотинцев новогодние подарки или колбасу с водкой уж точно не приходится. это понял и тот, кто спросил Шныка. Заодно и все остальные ибо новых вопросов так и не последовало. Пусть и без прежней безоглядной поспешности отряд продолжает шагать за командиром. Чак в очередной раз оглянулся по сторонам. Яркий луч фонаря на лбу высветил кривую нишу. Терять бдительность ни в коем случае нельзя. Как бы не было противно это признавать, но с некоторых пор солдаты Народной Армии самообороны Дайзен-2 перестали быть безраздельными хозяевами подземелья родной планеты. «Клопы!» — крик на грани истерики резанул по ушам. «Справа клопы!» Тело сработало на автопилоте. Чак тут же упал на землю и развернулся в правую сторону. В том же направлении, в отворотку, полетели световые гранаты. Следом грохнули выстрелы, но Чак оторвал взгляд от прицела Надежды. «Где противник?» «Прекратить огонь!» По общему каналу связи пролетел грозный рык шныка. Чак тот же убрал палец со спускового крючка и поднял автомат. Пусть и не сразу с задержкой стрельба смолкла, повисла неестественная тишина. Нет никакого противника, гораздо более спокойным тоном завел Шнык. Но, командир, я же видел, судя по голосу, это батон или рядовой сунбот. Посмотрите еще разок, только на этот раз внимательней. Пусть приказ относится не к нему. Но Чак приподнялся на локтях и вытянул шею. Вот воротки и в самом деле клопы, только дохлые. Возле ржавых рельсов валяется пять разбитых малых респов. Один на спине, половинка другого выглядывает из лужи, из-за чего кажется, будто клоп нырнул чуть ли не по самую задницу. «Ага», — Чак кивнул, — «враг все-таки был». «Все нервы проклятые», — Чак поднялся из земли. Батон успел заметить малых респов и поднял тревогу. А вот что он не успел заметить, так это то, что они все разбиты и покрыты ржавчиной. Но это еще не самое печальное. Командир. Чак двинулся в сторону отворотки. подойди к сюда. Что у тебя? Шнык подошел ближе, но тут же от души ругнулся. Твою мать! Несколько дальше в заброшенном туннеле лежит пятеро солдат Народной Армии. Патруль, отделения Кто теперь знает? На шлемах и блоках жизнеобеспечения зеют большие дыры, полусейн стрелянными гильзами. Пять человек попали в засаду и погибли, хотя и успели прихватить с собой несколько клопов. Чак остановился возле ближайшего. Когда-то под убитым разлилась лужа яркой красной крови, но сейчас она стала твердой и бурой. Чак скривился. Грустно. Горько и противно. Прямо на его глазах реализовывался самый большой кошмар любого солдата народной армии. Не так страшно погибнуть, как пропасть без вести. Пустая надежда, подобна яду. Дайзен-2? Не миром. Если солдат не вернулся в назначенный срок на базу, значит его нет в живых, ибо у него должен закончиться кислород. Однако всегда возможны варианты. Родные всегда надеются, что солдат жив и все равно вернется домой. Однако такое, если бывает, то крайне редко. «Чего смотрим?» – буркнул Шнык. «Забираем опознавательные жетоны и уходим». «Командир!» – Чак опустился на корточке. «Жетонов нет. Боеприпасы, кислород. Подсумки пусты. Кислородных патронов нет. Вздох облегчения прокатился по общему каналу связи. Ни жетонов, ни кислорода, ни боеприпасов». А это значит, что кто-то из отряда все же выжил и вернулся на базу. Но там, глядишь, пол резко дернулся. Чак повалился на землю, будто кто-то выдернул у него из-под ног коврик. Автомат отлетел в сторону. Блок жизнеобеспечения брякнулся о ржавый рельс. Однако это были еще цветочки. Грохот, адский грохот, словно цунами захлестнул заброшенный туннель. Чак опять попытался заткнуть уши. Но руки лишь опять без всякой пользы уперлись в шлем. Кажется, будто наступил конец света, будто сам старичок Дайзен-2 пустился в дикий пляс или нервный припадок. Толчки перевернули Чага на живот. На голову, ноги и блок жизнеобеспечения посыпались камешки. Перед глазами взвилось облако пыли. И грохот. Адский грохот толчками отдается в сознание. Чак стиснул зубы. Еще немного и голова взорвется, лопнет от перенапряжения. Захотелось завыть дурным голосом и заплакать. Ну, вот все кончилось. Чак распахнул глаза. Прямо перед ним мелко-мелко дрожит белое пятно света. Он и в самом деле потерял сознание, или только показалось. А какая разница? Голова гудит, будто он неделю в гордом одиночестве глушил паленый спирт без окуски. В ушах осиновым колом стоит звон. Опять и опять в который раз герметичный шлем спас барабанные перепонки от разрыва. Но если так и дальше пойдет, то глухота навсегда избавит его от столь бурных испытаний. По общему каналу связи, будто через мокрую плотную вату, доносятся приглушенные стоны. Чак присел. В свете фонарей кружится пыль. Вокруг в повалку лежат товарищи по отряду. Кажется... Чак с трудом напряг мозги кто шевелится, тот живой. Пока, по крайней мере. А этим, Чак повернул голову, уже ничем не помочь. Как дожирав анекдот, до сознания дошла суть произошедшего. Чак тут же сел прямо. Но нет, не трещит. Детектор радиации молчит в тряпочку, и это есть хорошо. Отряд так и не успел вовремя и достаточно далеко убраться от бура. Да и стычка с уже мертвыми клопами заняла массу времени. «Конечно же. Скважину вместо бора космические пехотинцы спустили не новогодние подарки или колбасу с водкой, а мощную бомбу. Если повезет, то не ядерную. По крайней мере, встроенный в шлем детектор радиации молчит. Охи и ахи забили канал связи. Чак попытался было подняться на ноги, но лишь бухнулся обратно на рельс. Голова все еще кружится, а в ушах стоит звон». Правая рука машинально подобралась с земли автомат. Чак скосил глаза. Вон даже шнык, и тот оперся обоими руками о стену. «Ну, все, С меня хватит». Чак нехотя повернул голову. «Это, судя по чуть сгорбленной фигуре, рядовой янчах он же Экс, бывший зэк и житель Мирома». «Я больше не намерен воевать за вашу долбанную независимость. Лучше я прекращу сопротивление по амнистии». Экс сумел таки подняться на ноги и даже стянуть с плеча автомат. Надежда дрожит в его руках, а вот ствол, Чак проследил глазами, направлен на шныка. Надо бы возмутиться, вмешаться, а то и сразу пристрелить паникера. Пораженческие настроения, подобны вирусам гриппа, распространяются быстро и заражают всех. Только-только Чак слабо швельнулся. Сил хватило лишь на то чтобы положить автомат на колени. Можно не сомневаться, что взрыв, пусть и не ядерный, с гарантией запечатал тот самый заброшенный туннель, откуда они так вовремя сделали ноги. И теперь Бур без всяких проблем вновь сможет углубиться в недра родной планеты. Если у него на пути попадется еще один туннель, то в скважину будет спущена еще одна мощная бомба и так далее, пока скважина не достигнет нужной глубины и пока не будет спущена финальная, на этот раз уже ядерная бомба. Иначе говоря, зона номер один обречена. И когда это случится, вопрос времени. Может статься, что счет идет на часы. Чак понурил голову. Самому себе врать глупо, да и опасно. В его душе лопнула последняя струна. Это конец. Поражение. Финал. Крышка. амба. Какой смысл бегать по медному руднику и ловить буровые установки? Правильно. Никакого. Где гарантия, что в следующий раз они успеют убежать на безопасное расстояние? Правильно. Никакой. Ничто так не изматывает и не выбивает из седла, как осознание полной бесполезности своего дела. Все. Хватит. Валим отсюда. Да пусть независимое правительство само воюет за свою независимость. «К черту их всех! К черту!» Солдаты разом загомонили, закричали и принялись размахивать руками. Взрыв оказался той самой последней соломкой, что переломило такие хребет перегруженного верблюда. Не так давно дисциплина и так балансировала на грани. Сейчас взрывная волна перекинула ее через эту грань. Брекнули затворы, несколько человек поднялись на ноги и принялись трясти автоматами. Чак лишь недовольно поморщился. Возмущенные вопли лишь спровоцировали новый приступ головной боли. Как бы эти придурки не перестреляли друг друга. «А что Шнык?» — Чак повернул голову. «Командир отделения сидит на том же месте, где и сел. Разве что перестал упираться руками в стену. Надежда? Какое глупое название. Валяется в стороне. Шнык и не думает подбирать автомат. Правильно делает, однако». На всякий случай и свою надежду Чак отпихнул в сторону. «Больше не будем терпеть! Какой прок от этой независимости? А почему молчит командир?» Возмущенные голоса тут же смолкли. Сразу несколько стволов уставились на шныка. «Ну да», — Чак попытался было потереть гудящий лоб, но рука лишь прошлась по герметичному шлему. «По законам жанра от командира отделения требуется призвать подчиненных к порядку». — К дисциплине и далее по списку. Вместо этого Шнык распрямил спину, поднял голову и тихо спросил. — Чего вы от меня хотите? — Невероятно! — Чак качнул головой. — Насколько же глухо и устало звучит голос друга. Кажется, будто на его плечах повисли все грехи этого мира, да и соседнего заодно. — Так это... — Экс в растерянности глянул на товарища по отряду. Воевать больше не хотим. Так и не воюйте. Кто вас заставляет? Это конец, война проиграна. Дальнейшее сопротивление – тупизм чистой воды. Так что валите все отсюда, к чертям собачьим, валите!» Шнык публично и перед подчиненными озвучил то, что давно вертелось на уме. У всех. Без исключения. Однако такого ответа от него все равно никто не ожидал. Солдаты окончательно растерялись. Дурдом на выезде. Чак мелко-мелко затряс со всем телом. Невольный смех подлым хихиканьем один хрен прорывается наружу. В любом бунке в первую очередь достается командирам. А тут командир, целый ефрейтор, прямо и конкретно послал бунтовщиков к чертям собачьим. Это не по правилам. Специально или нет, но Шнык выбрал наилучшую линию поведения. Вздумая он призвать подчиненных к дисциплине, напомнить о клятве, о долге, тем паче попытаться припугнуть трибуналом, то его в пять секунд нашпиговали бы пулями. А так бунт провалился в пустоту. Бунтовщики лишились точки опоры для приложения праведного гнева. Левая рука было потянулась за автоматом. Да к черту эту надежду! Пять шагов, всего пять шагов на своих двоих дались с трудом. Чак не просто присел, а плюхнулся рядом с другом. Шнык! А, Шнык! Чак тряхнул командира за плечо. «Что же тогда дальше? Что нам делать?» Шнык глухо промычал что-то невнятное, но это не ответ. «Что дальше? Дальше что?» Чак упорно продолжает трясти друга за плечо. Буквально до самого последнего момента Шнык производил впечатление такой несокрушимой горы, этокий образцовый командир без страха и упрека, который всегда и в любой ситуации точно знает, что делать. И лишь сейчас до подчиненных дошло. Как же на самом деле архисложно походить на лубочную картину из троевого устава? Взрыв мощной бомбы поломал даже железного шныка. В туннеле повисла тишина. Чак кисло улыбнулся. Анекдот, да и только. Солдаты притихли словно мыши и принялись преданно пялиться на командира. Шнык приподнял голову и зло бросил. Вы еще здесь? «А куда нам идти?» тут же спросил Чак. «Да, мы не знаем», поддакнул кто-то из солдат. «Ситуация глупейшая. Бунтовщики де-факто вновь признали в ефрейторе чинине командира. Шнык, нельзя так? Что нам делать?» Чак в очередной раз дернул друга за плечо. «Что делать?» Шнык медленно распрямил спину. «Уходить!» Наконец-то прежний железный шнык поддал признаки жизни. «Понятно, что уходить», — Чак кивнул. «Но куда, на поверхность?» «Нет, только не на поверхность», — Шнык качнул головой. «Клопы еще ладно. Если мы публично признаемся в дезертирстве, то можем запросто нарваться на поле своих же товарищей. Не исключено, что до сих пор остались идиоты, что верят в победу над Метрополией». «Да, да, идиоты. Остались, верно». Хором согласились несколько голосов. «Тогда куда нам уходить?» Чак наконец-то оставил плечо друга в покое. «Вниз!» Шнык ткнул пальцем в пол. «В зону номер один!» «Так это нас же тут же расстреляют, как дезертиров!» Испуганно воскликнул Экс. «Страх более чем основательный. Подобные случаи уже бывали. Шнык перевел взгляд на бывшего заключенного и добавил. «А мы не будем говорить, что мы дезертиры? Нас пошлют на новое задание, и мы пойдем на новое задание, только выполнять его не будем. Но ведь космические пехотинцы вот-вот взорвут зону номер один, — заметил кто-то из солдат. И медный рудник заодно. «Да, конечно же, риск есть», — Шнык кивнул. «Только он гораздо больше, чем попытаться выйти на поверхность и сдаться властям. Но...» — Шнык на миг замялся. «Независимое правительство можно обзывать как угодно» ругать самыми грязными словами, но одно у них не отнять. Они все умные люди и гораздо лучше нас понимают суть происходящего. Усталости и потрясение будто оставили Шныка. Командир отделения подцепил с пола автомат и поднялся на ноги. Я возвращаюсь в зону номер один. Шнык закинул Надежду на плечо. Кто со мной не согласен, пусть проваливает к чертям собачьим. Лейтенанту Икратову я доложу, что отделение понесло большие потери во время последней стычки с клопами. Он поверит, можете не сомневаться. Горькая шутка никому не показалась смешной. «Шнык, я с тобой». Чак тоже поднялся на ноги и подхватил с пола свой автомат. «Дезертируй или еще солдаты. Сам черт не разберет». Чак грустно улыбнулся очередной глупой шутке. Однако остальные с удивлением уставились на Чага. Непоседа, а разве ты веришь, будто зона номер один не будет уничтожена?» По голосу Чак узнал лампу, но его фамилию так и не вспомнил. «Нет, не верю». Чаг закинул автомат за плечо. «Я верю в Шныка. Если кто не в курсе, то мы с ним воюем самого что ни на есть начало. Еще в 1549 году мы с игрушечными автоматами Марка 4.4» «Свергли колонию администрации и подавили бунт зэков в глотке. Потом была война с первым крейсерским флотом и первым ударным. И вот сейчас...» «В общем...» Чак поправил на плече ремень. «Все это время Шнык был моим командиром отделения. У меня было более чем предостаточно случаев, когда приходилось полагаться на него целиком и полностью. А кто ему не верил...» Чак усмехнулся. «Тот погиб». «А если на этот раз шнык ошибается?» В голосе лампы сквозит недоверие. «Значит, на этот раз мы все-таки погибнем», — отрезал Чак. Солдаты молча переглянулись. Настал момент, когда каждому из них предстоит выбрать собственную судьбу. Увы, но никто более столь длительным знакомством со шныком похвастаться не может. Для половины отделения защита зоны номер один вообще стала самой первой операцией. Молчание затянулось. Думать собственной головой это же так трудно. Пошли, не непоседа, не будем терять время! Шнык развернулся на месте. Пошли, Чак кивнул. Терять время и в самом деле не стоит. Не сговариваясь, они выстроились в привычном порядке. Первым пошел шнык, Чак за ним. Однако не успели они пройти 10 метров, как им в спину ударил громкий возглас. Подождите! Чаг развернулся на месте. Из группы солдат отделилась чуть сгорбленная фигура Экса. «Что тебе?» Недовольно буркнул Шнык. «Случаем это не вы те двое, что взяли Витуса Гажина за жабры прямо перед телекамерой?» Чаг в задумчивости скосил глаза в сторону. Превеликий создатель всего сущего. Как же давно это было!» «Витуса Гажин, последний губернатор Дайзен-2. Именно этот, слитый с митрополии, Ченуш обдевался от страха, когда заключенные глотки взбунтовались. Он же был арестован прямо в телестудии, на глазах у всех жителей планеты. Так уж сложилось, что именно Чагу со Шныком довелось перепроводить незложенного губернатора из телестудии в Кутовску. «Было дело», – нехотя признал Шнык. «А это вас же потом показали по телевизору, когда вы зэков на вокзале перебили. Вы еще труп в красной робе тащили». «Не это было?» — Шнык кивнул. «Так вы?» «Да», — заговорил Чак. «Мы со Шныком ходили в пейнтбольный клуб «Песчаная буря». «Да, в составе третьего взвода самой первой роты Народной армии самообороны «Дайзен-2» мы защищали вокзал, штурмовали электростанцию в ущелье Ветров, а потом отражали последние нападения зэков на Финдос. Удовлетворен?» «Вполне», — Экс кивнул. Шнык молча развернулся и зашагал вдаль по туннелю. Чак направился за ним следом. Так уж получилось. Не сговариваясь друг с другом, Чак со Шныком предпочли не распространяться о собственных подвигах. они их и без того ходила дурная слава, как фартовых. Хотя для себя Чак уже давно решил, что это не фарт, а проклятие. Вот уже четвертая военная кампания, а они оба не были ни разу ранены. Максимум пули и осколки портили боевые костюмы. В последний раз это были модифицированные борги, оба в хлам. Откровенно говоря, Чак был только рад, когда ему вновь выдали самый обычный боевой борг, и без всяких вставок из трофейных бронескафандров космических пехотинцев. «Мужики!» – заорал Слитекс. «Я с вами!» «И я! И я!» Общий канал связи наполнился возбужденными голосами солдат. Но в этот момент... Пол под ногами резко дернул в сторону. От неожиданности Чак упал. Блок жизнеобеспечения грохнулся о ржавый рельс. Следом в заброшенный туннель паровым катком влетело звуковое цунами. Чак судорожно перевернулся на живот и попытался зажать уши руками. Куда там? Ладони опять без всякой пользы уперлись в шлем. Грохот. Адский грохот едва не оторвал уши с корнем взрывная волна тряхнула мироздание до основания а ржавый рельс больно толкнул в плечо чага словно легкий резиновый мячик отбросила к стене сверху посыпались камни туннель заволокло пылью